г Лэйси а а в л уже работала полный рабочий день. Ее возвращение подняло коллегам настроение, но отсутствие Хьюго оставалось зияющей раной. Она и Гейсмар не распространялись о подробностях, но никто не сомневался, что его гибель была не просто трагической случайностью. В комиссии работало слишком мало народу, чтобы можно было закрыть глаза на загадочную смерть одного из своих. Раньше никто в КПДС не считал свою работу опасной. Лэйси еще не обрела прежней подвижности и завязывала голову разнообразными шарфами, пусть из самых модных коллекций, но все равно ее присутствие всех радовало и вдохновляло. К ней возвращались силы, она уже была готова к упорному труду. Через два дня после вручения Клауди м а к д о в й р исковой жалобы Лэйси позвонил Эдгар Килбру. Даже по телефону его голос звучал напыщенно. «Знаете, миштольц», с с — начал он, — «чем больше я изучаю эту жалобу, тем сильнее ужасаюсь. Она совершенно беспочвенная, и я поражен, что КПДС умудрилась ее принять». «Вы это уже говорили», — спокойно парировала Лэйси. «Не в о з р а ж а й т е если наш разговор будет записываться». «Мне плевать. Валяйте». Лыси нажала на своем телефоне клавишу записи и спросила, «Чем я могу быть вам полезна?» «Отвергните эту чертову жалобу, вот и вся польза. А Грегу Майерсу можете передать, он теперь лет на десять застрянет в судах. Ему придется ответить за клевету». «Обязательно передам. Уверена, мистер Майерс понимает, что его жалоба не имеет никакого отношения к клевете, так как не предана огласке». «Мы позаботимся, чтобы огласки не было. Я решил не ходатайствовать об отмене разбирательства, чтобы не привлекать к делу внимания. В вашей комиссии пять членов, пять политических назначенцев, губернаторских подлиз, чьему умению хранить секреты я нисколько не доверяю. Как не доверяю, там у вас кому-либо вообще. Тут требуется максимальная тишина. Вы понимаете, мисс Штольц?» Мы уже обсуждали это в кабинете судьи Макдовер два дня назад. Повторение мать учения. Кроме того, мне нужно больше узнать о вашем расследовании. Без с о м н е н и я оно ни к чему не приведет, и я опасаюсь, как бы вы от безнадежности не принялись теребить всех потенциальных знакомых моей клиентки. Так и возникают слухи, мисс Штольц, слухи самого неприятного свойства». Я не верю, что вы или кто-либо другой сумеет соблюсти в этом деле всю требуемую деликатность. «Вы слишком много переживаете, мистер Килбру. Каждодневная работа учит нас соблюдению конфиденциальности. Что касается самого расследования, то я не имею права его обсуждать». «Предупреждаю, если это дело превратится в охоту на ведьм и причинит репутации моей клиентки ущерб, я засужу вас, мистера Гейсмара, и всю вашу комиссию за д и ф а м а ц и ю «Сколько угодно. Мы вчиним встречный иск за необоснованное обращение в суд». «Чудесно. Просто чудесно. Предвкушаю у д о в о л ь с т в и е встретить вас в суде. Это мой второй дом, мисс Штольц. Вам до меня далеко». «Что-нибудь еще, мистер Килбру?» «Нет, это все. Всего доброго!» При всем хладнокровии Тона Лэйси по телефону звонок вывел ее из равновесия. Килбру был бессовестным сутягой, стяжавшим недобрую славу своей приверженностью тактике выжженной земли. Его иск непременно был бы признан необоснованным, но ее пугала перспектива борьбы с ним. Килбру был прав, он зарабатывал большие деньги, склоняя на свою сторону о д н о жюри присяжных за другим. Лэйси же присяжных в глаза не видела. Когда она воспроизвела запись разговора Майклу, тот улыбнулся и махнул рукой. Он часто получал такие угрозы, в отличие от нее. Делая свою работу и не переходя рамки, КПД смогла не опасаться гражданских исков. Будь это не так, им бы ни разу не удалось довести до завершения разбор исковой жалобы. Лэси вернулась на свое рабочее место и попробовала сосредоточиться на другом. Уже во второй раз она позвонила констеблю Билли Кэппеллу и услышала, что он занят. Она перезвонила через час, но констебля о к а з а л с я на совещании. Тогда Лэси позвонила в свою страховую компанию и добралась до оценщика, занимавшегося ее приусом. Оказалось, что он продал остатки машины автомобильному кладбищу близ Панамы-Сити за тысячу долларов. Столько обычно давали за неподлежащую восстановлению машину. По словам оценщика, он не знал, что происходит с такими машинами после перевоза на автомобильное кладбище и может только предположить, что оттуда их отправляют на металлолом или разбирают на запчасти. Два звонка на кладбище ничего не прояснили. После обеда Лэйси уведомила Майкла, что идёт к врачу и на работу не вернётся. Это был обман. Она поехала в Панаму-Сити, впервые после аварии сев за руль без сопровождающего. Она не превышала скорости и делала над собой усилия, чтобы не шарахаться от каждой обгоняющей её машины. Нервы были напряжены, как струны, трудно было дышать, ныл желудок, но Лэйси твёрдо решила не сдаваться. Добравшись до автосвалки, она остановилась на посыпанном гравием пятачке между буксиром и видавшим виды пикапом и спросила пожилого работника в замасленной рубахе и с неопрятной бородой, где тут контора. Он указал на мятый железный барак с распахнутой дверью. Там она нашла помещение с длинным прилавком. Здесь механики покупали снятые с машин запчасти. Стены оказались увешаны колпаками с колёс, один угол был отведён под календарь и с полуобнажёнными девицами. При появлении интересной женщины все присутствующие замерли. Мужчина по имени Бо, так было написано у него на рубашке, заулыбался и произнёс, «Здравствуйте, мисс, чем мы можем быть вам полезны?» Она тоже улыбнулась. «Я ищу свою машину. Три недели назад она попала в аварию в резервации «Таппоколов», и оказалась здесь. Я хотел бы её найти и забрать кое-какие личные вещи». Бо перестал улыбаться. «Раз машина здесь, то она уже не ваша. Полагаю, она разбита?» «Да, в страховой компании мне сказали, что она здесь». Бо подошёл к компьютеру. «Линкот у вас с собой?» Она подала ему техпаспорт. Он защёлкал по клавиатуре, к нему присоединился второй сотрудник, Фред. От другого края прилавка за ними внимательно наблюдали два механика. Бо и Фред хмурились, что-то смущенно бормотали. Э, «Сюда, пожалуйста», — произнес наконец Бо. Он провел л э й с и по короткому коридору и вывел из барака через боковую дверь. Бескрайний двор, скрытый от внешнего мира высоченным забором, был заполнен сотнями увечных легковых и грузовых автомобилей. Вдали какой-то огромный неуклюжий агрегат плющил жалкого железного уродца. Бо поманил к себе жестом работника в белой рубашке более-менее чистой, в отличие от одежды Бо и Фреда. На ней не имелось значка с именем, видимо, это был распорядитель. Бо сунул с с ему листок. «Она ищет Приус из индейской резервации. Говорит, он ее». Распорядитель нахмурился и покачал головой. е в о здесь уже нет. Какой-то человек купил его несколько дней назад за наличные. Купил и у в ё с на эвакуаторе. Это стало для л э й с и полной неожиданностью. «Кто он такой?» — пролепетала она. «Понятия не имею, мэм. Да он, кажется, не представился. Сказал, что ему нужна эта машина, и расплатился. Так сплошь и рядом бывает. Купят и разбирают на запчасти. Раньше я его не видел». «Нет никаких записей, никаких следов». Бо усмехнулся. Его босс тоже. Какая неосведомленность. «Нет, мэм», — ответил босс. «Когда машину снимают с учета и аннулируют ее техпаспорт, никого больше не волнует, что с ней происходит. В нашем деле продаж за наличные — обычное дело». Лэйси не знала, что еще спросить. Скорее всего, эти люди ее не обманывали. Она кинула взглядом горы железного хлама и поняла, что искать приус совершенно бесполезно. «Жаль, мэм», — бросил распорядитель и решительно зашагал прочь. ь в е р н о прислала смс-ку. Хочешь поговорить?» После недолгой переписки подруги договорились о встрече. Лэйси приехала к Хэтчем после ужина. в е р н о была одна с детьми. Двое старших делали домашнее задание за кухонным столом. Пиппин а годовалый малыш спали. По словам Верны, после гибели Хьюга в доме еще ни разу не было так тихо. Они пили на внутреннем дворике зеленый чай и любовались далекими фейерверками. в е р н о устала от нашествия родственников и теперь переводила дух, хотя ее мать уже завтра должна была вернуться, чтобы помочь Спиппин. в е р н о была обессилена, но теперь ей хотя бы удавалось поспать. Правда, она раз за разом просыпалась от одного и того же сна, ей снился живой Хьюго. После этого она пересиливала себя, возвращаясь к реальности. С четырьмя детьми на руках в е р н о была лишена роскоши полноценного траура. Жизнь отказывалась замедляться. «Сегодня страховая компания перечислила мне деньги», — сообщила она. «Вопрос со средствами на жизнь решен. До поры до времени». «Отлично, в е р н о С г л а д и к мы продержимся, но мне все равно придется искать работу». «Хьюго зарабатывал 60 тысяч в год, и мы никогда не могли отложить даже цента. Часть его денег я должна буду где-нибудь зарыть на будущее для детишек». Ее тянуло на разговор. Ей требовался слушатель со стороны, не из числа родственников. По диплому университета Флорида она была специалистом здравоохранения и примерно год, пока не забеременела, проработала социальным работником. а после появления третьего ребёнка отбросила всякие мысли о собственной карьере. «Мне нравится мысль о работе», — призналась Верна. «Я долго пробыла профессиональной мамой и теперь готова к переменам. Мы с Хьюго часто это обсуждали и решили, что как только Пиппин возьмут в ясли, я вернусь на работу. Возможно, на две зарплаты мы бы сумели перебраться в дом побольше, а то и начать откладывать деньги на образование детей». «Хьюго цены не было, Лэйси. Самолюбивый, конечно, этого у него не отнять, но совершенно не чурался труда». Лэйси слушала и кивала. в е р н о уже десять раз р а с с к а з ы в а л ей о своих мечтах возобновить карьеру. в е р н о сделала глоток и ненадолго закрыла глаза. «Представляешь, родственнички уже клянчат у меня деньги», призналась она вдруг. «Два кузена Хьюго». Те, что дольше всего здесь ошивались, попросили взаймы. Я ответила отказом и выгнала их за ш е й но они обязательно вернутся. Ну что за люди? Как они могут так поступать, Лэйси?» На риторический вопрос был возможен единственный ответ. «Не знаю». «Слишком многие дают мне советы». «Еще до похорон все знали, что я получу по страховке в связи со смертью х ь ю г а сто тысяч. Вот пиявки и выбирали местечко, где бы лучше присосаться. Меня от них тошнит. Мать и сестры этого себе не позволяют, зато двоюродные и прочие родня, которые мы с Кьюга не видали уже лет пять, тут как тут». Гейсмар говорил, что встретил у тебя в доме адвокатов, замышляющих судебные иски. Этих я тоже выставила. Один болтун утверждал, что я могу получить деньги по страховке, покрывавшей угнанную машину. Оказалось, что это ерунда. При таком угоне страховка обнуляется. Какими только исками они меня не прельщали. Например, к концерну «Тойота» за нераскрывшуюся подушку безопасности и не пристегивавшийся ремень. Но я не соблазнилась. У меня к тебе вопрос, Лэйси. Когда вы с к ь ю г о поехали в тот вечер в казино, он пристегнулся? В том-то и дело, что нет. Он пожаловался, что не срабатывает пряжка. Всё ёрзал, пытался вставить её в защёлку, но не получалось. «Думаешь, кто-то испортил механизм ремня?» «Боюсь, что да, верно. По-моему, кто-то вывел из строя и подушку, и ремень безопасности». «Тогда это был никакой не несчастный случай?» «Да. Грузовой пикап, вдвое превышавший массой Prius, врезался в нас намеренно». «Зачем? Ты обязана сказать мне правду, Лэйси. Я должна знать, что к чему». «Я выложу тебе все, что знаю, только обещай не разболтать». «Брось, Лэйси, ты же меня знаешь». «У тебя есть адвокат?» «Да, друг Хьюга по юридическому факультету, я ему полностью доверяю». «Эту историю не должен знать даже он, еще не время». «Обещаю, выкладывай». Было уже десять вечера, когда в дверь просунул голову Родерик. «Мама, Пиппин плачет!» в е р н о поспешно с м а х н у л а с о щеки слезы. «Какой сюрприз! Ребенок в своем репертуаре!» «Я могу остаться на ночь», — предложила Лэйси, входя следом за ней в дом. «Посижу с Пиппин, если что. Может, поговорим еще?» «Спасибо, Лэйси. У меня остались вопросы». «Думаю, их у тебя еще немало».